Глава 41. Вопль на берегу озера Зеленолесье. Враг! Ван Буоло угрюмо покосился на кольце передатчик. Сообщение главного префекта кафедры духовных заготовок было коротким, но он сказал его тоном, не возражений. Ван Буоло это не понравилось. Всё это из-за могущественного папаши? Кому какое дело? Раскомандовался тут! Ван Буоло фыркнул. Его голова уже работала над методом решения проблемы. На автомате он распечатал пакетик со снэками и уже хотел запустить в него руку, как вдруг замер. «Нет-нет, я же обещал начать худеть, но сегодняшние новости стали настоящим шоком. Надо всё тщательно обдумать. Новый план. Начну худеть, когда разрешится текущий кризис». Аван Боулер решил, что диета только отвлечёт от проблемы, поэтому начал есть. К сожалению, по итогам размышления он так ни к чему и не пришёл. Объявление ректора застало его врасплох. Хоть он и был главным префектом, Между ним и ректором лежала лестница со слишком большим количеством ступенек. «К несчастью, я лишь мелкое должностное лицо!» Со вздохом признался Ван Буэлэ и погладил живот. «Если стану президентом федерации, никто не посмеет разговаривать со мной в таком тоне!» Он решил занять его ожидательные позиции и посмотреть, как будут развиваться события завтра. Если всё будет плохо, он всегда мог предложить подходящий компромисс. На рассвете следующего дня Ван Буэлэ вышел из медитативного транса и открыл глаза. Приведя себя в порядок, он неспешной походкой двинулся к павильону главного префекта кафедры духовных заготовок. На пути туда ему повстречалось немало студентов, поприветствовав его, они начинали шептаться. Очевидно, они слышали о сегодняшнем заседании главных префектов. Ван Боле прищурился и ускорил шаг. Как только он добрался до места, студенты, дежурившие у павильона, без лишних вопросов пропустили его. я по павильону главного префекта кафедры духовных заготовок, Ван Боуэлэ размышлял над своей ситуацией. «В автобиографиях высокопоставленных чиновников советуется подходить к серьёзным ситуациям с холодной головой. Я должен спокойно встретить трудности». Глубокий вдох успокоил Ван Боуэлэ. Следуя за провожатым, он прибыл к кабинету главного префекта. Внутри уже сидели двое главных префектов – Сау Кунь с кафедры начертаний и Линь Тянь с кафедры духовных заготовок. Это была их первая встреча. Ван Бауле никогда их не видел, но по одинаковым халатам трудно было догадаться, кто есть кто. Когда Ван Бауле почти дошёл до места, где они сидели, оба префекта обернулись. Взгляды троих молодых людей на мгновение пересеклись, Сао Кунь практически никак не отреагировал на его появление, а вот Линь Тяньхао улыбнулся. «Младший брат Бауле, прошу!» Ван Бауле сразу же узнал голос. Именно он прислал ему вчера голосовое сообщение. Разумеется, он слышал о втором человеке в комнате. Обменявшись любезностями, они расстелись и молча уставились друг на друга. Арбитр принёс поднос с чаем, после чего закрыл за собой дверь. В данный момент взгляды студентов факультета хромического оружия были обращены на этот павильон. Ведь там проводилась первая в истории ДОА Академии встреча главных префектов. Раз все собрались, можно начинать первое заседание главных префектов. То, что ректор выбрал нас, факультет хромического оружия, для пилотного проекта, показывает его доверие. Однако я думаю, что это ещё и проверка». С улыбкой поделился своим мнением Линь Тянь Хао. Он посмотрел на Ван Боулэ и Цао Куня. «Младшие братья конь и Боулэ, предлагаю обсудить последние дела». Цао Кунь заметил взгляд Линь Тянь Хао и сухо покашлял. «Я начну первым. После реформации системы главных префектов на факультете останется три главных префекта, но по всем делам теперь будут проходить голосования. Такие правила установил ректор. Хочу вынести на обсуждение два вопроса. Первый касается арбитров факультета дхармического оружия. Их слишком много. Надо понимать, что они волонтеры, работающие на дисциплинарный комитет бесплатно. Их обязанности зачастую мешают учебе. Надо дать ребятам больше времени на занятия. Поэтому я предлагаю распустить часть дисциплинарного комитета. Всё-таки это дау-академия, а не организация федерации. Нам ни к чему такой раздутый штат». Цао Кунь достал две нефритовых таблички и передал Линь Тяньхау и Ван Бууле. «Это список имён, рекомендованных к увольнению. Главный префект Тяньхау, взгляни». Линь Тяньхау пробежался глазами по списку и кивнул, после чего посмотрел на Ван Бууле. «Младший брат Бууле, что думаешь?» Ван Бууле сделал медленный вдох, чтобы успокоиться. При виде имён в списке он чуть не потерял контроль над собой. Оказалось, что в списке были только арбитры Кафедры Духовных Камней, близкие к нему, или выбранные лично им. Среди предлагаемых к увольнению арбитров нашлось и имя Люда Убини. Ван Буоле понимал своё невыгодное положение и был готов к компромиссу, однако этим предложением другая сторона ясно дала понять, что не собиралась вступать в диалог. Эти двое хотели унизить его. «Против!» — сурово произнёс Ван Буоле. «Тогда проголосуем. Я согласен с предложением Цао Куни». Выражение лица Лин Тяньхао никак не изменилось, он спокойно поднял руку, Цао Кунь с ухмылкой тоже поднял руку. «Принято!» – заключил Лин Тяньхао, не став даже спрашивать мнение Ван Буоле об уволенных арбитрах. Ван Буоле понял, что оказался в меньшинстве. На этом заседании главных префектов он был бессилен что-то сделать, его лицо посуровело, однако ему пришлось сдержать клокочущий внутри гнев, Цао Кунь ещё раз не сдержался и ухмыльнулся. «Главный префект Тяньхау. У меня второе предложение по поводу дела Хуан Цзина, Джан Лани и остальных. Нас не должно волновать, чем они занимаются за пределами Дао Академии. Предлагаю отпустить всех четверых. Что думаешь, старший брат Тяньхау?» Ван Буэлэ, который всё это время пытался держать гнев в узде, посмотрел на Цау Куни с таким гневом, словно тот предложил нечто вопиющее. Он мог смириться со многим, но дело Джан Лани и трёх его приятелей было для него личным. Он не собирался отпускать их. В словах младшего брата Цуоку не есть смысл. А Джана Лаан и три его друга совершили проступок за пределами ДАО Академии. Поэтому это находится за пределами нашей юрисдикции. К тому же им скоро предстоят экзамены в Верхнюю Академию. После стольких лет усердной учёбы, думаю, не надо их отвлекать. «Младший брат Бауле, что думаешь?» Спросил Лентянь Хаос наигранной улыбкой. «Это уж слишком!» Аван Бо-Оле с размаху ударил кулаком по столу и сурово смирил взглядом Лин Тяньхау и Цао Но первый продолжал улыбаться. «Давайте проголосуем!» Неграмко предложил он. «Я согласен со сделанным предложением!» Цао Кунь сухмылко кивнул. Так завершилось второе голосование. Аван бо чувствовал себя униженным. Его мнением полностью пренебрегали. Кипя от гнева, он внезапно улыбнулся. Примерно в это время он получил сообщение от людоу Убиня. «Главный префект, будьте осторожны. Я слышал от кое-кого, что главный префект кафедры начертания от Сао Кунь распустил слух, якобы он собирается вас унизить». Это сообщение в панике прислал Люда Убинь, как только до него дошли новости. Ван Боула не стал отвечать. Пока двое главных префектов улыбались, он поднялся и молниеносно оказался рядом с Сао Кунем. Тот оцепенел, а Линь Тяньхао не успел вовремя среагировать, когда оба главных префекта пришли в себя... Пальцы Ван Буэлэ уже сомкнулись на шее Цао Куне. «Пусти!» – сдавленно закричал Цао Кунь. Его культивация, как и у Ван Буэлэ, находилась на великой завершённости ступени физической печати. Тем не менее, Ван Буэлэ нанёс удар первым. Поглощающая семечко заработала в полную силу. Схватив Цао Куне за шею, Ван Буэлэ не стал давать противнику шанс дать отпор, поэтому, подняв духовную силу в теле, он запечатал его культивацию. «Ван Буэлэ, что ты делаешь?» Гневно закричал вскочивший со своего места Линти Аньхао. «Что я делаю? Скоро узнаешь!» – процедил Ван Буэлэ. Не дав Линти Аньхао времени опомниться, он сорвался с места, распахнул дверь кабинета главного префекта и с рявом помчался на улицу, таща за собой Цао Куня. «Ван Буэлэ!» Линти Аньхао бросился в погоню, на ходу позвав арбитров, чтобы те помогли перехватить Ван Буэлэ. Многие студенты факультета дхармического оружия в данный момент наблюдали за павильоном. Многим хотелось узнать, чем закончится первая встреча главных префектов. Шум внутри привлёк их внимание, как вдруг двери с грохотом распахнулись, и на улицу вылетел Ван Буоле, таща за собой Цаокуня. «Что происходит? Ван Буоле кого-то держит. Это что, Цаокунь?» На глазах изумлённой публики Ван Буоле стрелой помчался к границе Дао Академии. Линь Тяньхао вместе с арбитрами вели преследование, но они не могли быстро его нагнать. Вскоре Ван Буэлэ оказался за пределами Дао Академии, на деревянном мосту, перекинутом через озеро Зеленолесье, откуда запустил в воду Цао Куня. Тот с громким всплеском впечатался в поверхность озера. «Ты посмел напасть на меня?» – вскричал Цао Кунь. Он никак не ожидал от Ван Буэлэ такой выходки. Ударив Цао Куня, Ван Буэлэ наклонился к нему. «Мы за пределами Дао Академии!» с ухмылкой сообщил он. «Если следовать твоей логике, то я могу убить тебя, и Дао Академия мне ничего не сделает. Раз у нас теперь такие порядки, сейчас я выбью из тебя всё дерьмо!» К этому моменту разъярённый Ван Боуле вплотную придвинулся к своей жертве. Как бы Цао не старался вырваться, у него ничего не получалось. Ван Боуле схватил палец и безжалостно сломал его, из горла Цао вырвался полный боли крик. Но его мучения только начинались, Когда на место событий прибыли Лин Тяньхао и арбитры, они стали свидетелями того, как Ван Буале ударил Цаокуня в пах. Крик побитого префекта перешёл в совершенно иную тональность. Его лицо вмиг посинело, с душераздирающим воем он упал в озёрную воду. С момента нападения Ван Буале в кабинете главного префекта прошло не больше 30 секунд, он действовал крайне быстро. «Ван Буале!» – проричал взбешённый Лин Тяньхао. Избиение Цао Куня в его присутствии было равносильно пощечине. Послав людей спасти Цао Куня, он ожог Ван Буолея испепеляющим взглядом. «Чего уставился? Никогда не видел, как красавчик избивает кого-то?» Ван с презрительной усмешкой встретил взгляд Лин Тяньхао, а потом надменно отвернулся. В последнюю секунду он поднял большой палец, а потом резко опустил его вниз. «Ты...» Престаженный этой провокацией Лин Тяньхао заскрежетал зубами. Ван Буоле воспользовался лазейкой в их аргументации за то, чтобы отпустить Джан Лани и остальных, поэтому любые попытки наказать его за это избиение будут напрямую противоречить их словам. Хоть Ван Буоле избил человека за пределами Дао Академии, он всё ещё оставался главным префектом. Особенно сегодня, когда они вдвоём игнорировали его всё заседание. В итоге, даже если он оцепится за этот случай, то ничего не сможет сделать Ван Буоле. Да и раздуть эту историю не выйдет. когда дрожащего и стынущего Цао наконец поставили на ноги, Линтио Нихао мог лишь попытаться его успокоить, пока сам в ярости сжимал кулаки. Они одержали победу на сегодняшней встрече главных префектов, но вместо радости оба чувствовали себя уязвлёнными.